Глава 33 Суббота, 15 августа Море также однообразно, берегов не видно Одна лишь бескрайняя даль Голова у меня всё ещё болит после галлюцинации Дядюшке ничего не грезилось, но он не в духе Он то обозревает подзорную трубу моря во всех направлениях, то с досадой скрещивает руки и лицо его принимает сердитое выражение. Я вижу, что к профессору Лиденброку возвращается его прежняя нетерпимость, что я и отмечаю в моем журнале. Только опасность, которой я подвергался, и мои страдания вызвали у него теплое человеческое чувство. Но как только я выздоровел, он снова стал раздражителен. «Вы, кажется, чем-то обеспокоены, дядюшка?» Спрашиваю я, видя, что он часто подносит глазам подзорную трубу. Обеспокоен? Нет. Значит, теряете терпение? Есть от чего Но ведь мы плывем так быстро. Ну что ж того. Не скорость слишком мала, а море слишком велико. Тут я вспоминаю, что профессор перед отплытием определил длину этого подземного моря в 30 лие Но мы уже проплыли три раза большее расстояние. А южные берега еще и не показывались. «Мы плывем, но не спускаемся в недр земли», — продолжает профессор. «Ведь это только потерянное время, а я совсем не для того забрался в такие дебри, чтобы совершать увеселительную прогулку по этому пруду. И так он называет нашу переправу прогулкой, а море — прудом». «Но», — говорю я, — «раз мы избрали путь, указанный Сакнусомом...» «В этом и весь вопрос. Тот ли это путь?» «Встретил ли с Акнусом эту водную поверхность? Плыл ли он по ней? Не сбил ли нас с пути ручей, который мы избрали своим проводником?» «Во всяком случае, нам нечего жалеть, что мы попали сюда. Зрелище великолепное и...» «Дело не в зрелищах. Я поставил себе определенную цель и хочу достигнуть ее. Поэтому не говори мне о красотах!» «Я принимаю это к сведению и не обращаю внимания на то, что профессор кусает губы от нетерпения». В 6 часов вечера Ганс требует свое жалование, и ему выдают его три рейхстайлера. Воскресенье, 16 августа. Ничего нового. Та же погода, ветер свежеет. Просыпаясь, спешу установить силу ветра. Я по-прежнему боюсь, как бы световые явления не потеряли силу, а потом и совсем не исчезли. Но напрасно. Тень от плота ясно вырисовывается на поверхности воды. «Право, это море бескрайнее. Оно, вероятно, так же широко, как Средиземное море или даже как Атлантический океан. А почему бы не так?» Дядюшка часто измеряет глубину. Он привязывает самую тяжелую кирку к концу веревки и опускает ее на глубину 200 морских сожений. Дна не достать. С большим трудом вытаскиваем наш лот из воды. Когда кирку вытянули, наконец, на плот, Ганс обращает мое внимание на то, что на ее поверхности заметны сильно вдавленные места. Можно подумать, что этот кусок железа был сильно ущемлен между двумя твердыми телами. Я смотрю на охотника. «Тандар», — говорит он, — «я не понимаю. Обращаюсь к дядюшке, но дядюшка весь погружен в размышления. Я не решаюсь его тревожить. Обращаюсь снова к исландцу». Тот поясняет мне свою мысль, открывая и закрывая несколько раз рот. «Зубы!» — говорю я с изумлением, внимательно вглядываясь в железный брусок. «Ну, конечно! Это следы зубов, вдавленные в металл. Челюсти, вооруженные такими зубами, должны быть чрезвычайно сильны. Стало быть, здесь глубоко под водой существует какое-то допотопное чудовище, прожорливые акулы и страшнее кита». Я не могу оторвать взгляд от кирки наполовину изгрызанной. Неужели мои видения прошлой ночи обратятся в действительность? Эти мысли тревожат меня весь день, и мое волнение немного утихает в те часы, когда я сплю. Понедельник, 17 августа. Я стараюсь припомнить, какие инстинкты свойственны тем допотопным животным, которые, следуя за слезняками, ракообразными и рыбами, предшествовали появлению на земном шаре млекопитающих. В то время мир принадлежал пресмыкающимся. Эти чудища владели морями Триасового периода. Природа наделила их самой совершенной организацией. Какое гигантское строение, какая невообразимая сила! Самые крупные и страшные из современных пресмыкающихся аллигаторы и крокодилы – лишь слабое подобие своих предков мезозойской эры. Я дрожу при мысли о возможном появлении этих морских гадов. Живыми их не видел еще ни один человеческий глаз. Они обитали на Земле за целые тысячелетия до появления человека, но кости этих ископаемых, найденные в каменистых известняках, называемых англичанами леяс, нижний отдел юрской системы, дали возможность восстановить их анатомическое строение и представить себе их гигантские размеры. Я видел в Гамбургском музее скелет одного из этих пресмыкающихся длиною 30 футов. Неужели же мне, жителю Земли, суждено увидеть воочию одного из представителей допотопного семейства? Нет, это невозможно. Однако ж его сильные зубы оставили на железе свой отпечаток, по которому я узнаю, что они конической формы, как у крокодила. Мои глаза с ужасом устремлены на море. «Я боюсь, что вот-вот вынырнет один из обитателей подводных пещер. Я подозреваю, что профессор Лиденброк думает о том же, если даже и не разделяет мои опасения, потому что, осмотрев кирку, он кидает взгляд на океан». «Черт возьми!» — говорю я про себя. «Зачем только ему вздумалось измерять глубину? Он потревожил, быть может, какое-нибудь животное в его логовище. И если мы не подвергнемся нападению во время плавания...» Взглянув на оружие, я удостоверяюсь, что оно в порядке. Дядюшка замечает мой взгляд и выражает свое одобрение. Волнение на поверхности воды указывает на то, что в морских глубинах неспокойно. Опасность приближается. Надо быть настороже. Вторник, 18 августа. Наступает вечер. Или лучше сказать, то время, когда у нас смыкаются веки, ибо на этом океане нет ночи. и свет, утомляет глаза, как если бы мы плыли под солнцем полярных морей. Ганс сидит у руля. И пока он бодрствует, я сплю. Два часа спустя я просыпаюсь от страшного сотрясения. Плод с невероятной силой взмывается над волнами и отбрасывается на 20 туазов в сторону. «Что случилось?» — кричит дядюшка. «Не наскочили ли мы на мель?» Ганс указывает пальцем на темную глыбу, видневшуюся на расстоянии 200 туазов от нас, которая то всплывает, то погружается. Я всматриваюсь и вскрикиваю. «Да это же колоссальная морская корова!» «Да», — отвечает дядюшка. «А вот тут морская ящерица необыкновенной величины. А там дальше чудовищный крокодил. Взгляните, какая у него широкая челюсть и какие зубы! Ах, он исчезает!» кит «Гид!» — кричит затем профессор. «Я узнаю его по громадным плавникам. Посмотри, какой столб воды и воздуха он выбрасывает!» Действительно, два водяных столба взмылись над морем на значительную высоту. Мы удивлены, поражены, объяты ужасом при виде этого стада морских чудовищ. Они сверхъестественной величины, и самая меньшая из них может одним ударом своего хвоста в дребезги разбить весь наш плод. Ганс пытается переменить направление, чтобы избежать опасного соседства, но замечает, с другой стороны, не менее страшных врагов. Морскую черепаху в 40 футов ширины и морскую змею в 30 футов длины, громадная голова которой показывается из волн. Бегство невозможно. Чудовища приближаются. Они носятся вокруг плота с такой скоростью, что курьерский поезд не догнал бы их. Они описывают концентрические круги вокруг плота. Я хватаю карабин. Но что может сделать пуля с чешуей, прикрывающей туши этих животных? Мы замерли от ужаса. Вот они уже совсем близко. С одной стороны крокодил, с другой змея. Остальное стадо морских чудовищ исчезло. Я собираюсь выстрелить. Ганс знаком останавливает меня. Морские гады проносятся в 50 туазах от плота бросаются друг на друга и в ярости не замечают нас. В статуазах от плота завязывается бой, мы ясно видим сражающихся чудовищ. Но мне кажется, что появляются и другие животные, чтобы принять участие в схватке. Морская свинья, кит, ящерица, черепаха — они всплывают поочередно, я указываю на них Гансу, но тот отрицательно качает головой. «Два!» — говорит он. «Что, два?» «Он утверждает, что лишь два...» «Он прав», — восклицает дядюшка, не отнимая от глаз подзорной трубы. «Не может быть!» «Да. У первого из этих чудовищ морда морской свиньи, голова ящерицы, зубы крокодила, что и ввело нас в заблуждение. Это самое страшное из допотопных присмыкающихся. Ихтиозавр». «А другое?» «Другое — змея, скрытая под щитом черепахи. Страшный враг первого». «Плезиозавр!» Ганс не ошибся. Тут только два чудовища. У меня перед глазами присмыкающиеся океанических вод мезозойской эры. Я различаю кровавый глаз ихтиозавра величиной с человеческую голову. Природа наделила его чрезвычайно сильным органом зрения, способным выдержать давление глубинных водяных слоев. Его справедливо назвали китом присмыкающихся, так как он столь же быстр в движениях и огромен, как кит. Длина его достигает не менее ста футов, и я могу судить о его величине, когда он высовывает из воды вертикальные хвостовые плавники. В его огромной челюсти насчитывается, по мнению естествоиспытателей, не менее ста зубов. Плезиозавр – змея с цилиндрическим туловищем, коротким хвостом, лапами в форме весел. Туловище плезиозавра сплошь одето щитом, а свою гибкую лебединую шею – Он может высовывать на 30 футов из воды. Животные сражаются с неописуемой яростью, вздымая целые водяные горы. Наш плод рискует каждый миг перевернуться. Слышен страшный рев. Животные в этой схватке буквально слились друг с другом. Я не могу отличить одно от другого. Ярость победителя может обрушиться на нас. Проходит час, два часа. Битва продолжается с той же ожесточенностью. Животные то приближаются, то удаляются от плота. Мы стоим неподвижно, приготовившись стрелять. Вдруг и ихтиозавр, и плезиозавр исчезают под волнами. Проходит несколько минут. Не закончится ли борьба в морских глубинах? Внезапно над водой поднимается огромная голова, голова плезиозавра. Чудовище смертельно ранено. Я не вижу в нем его панциря. Только его длинная шея торчит сверху, наклоняется, снова выпрямляется. Ударяется о волны, как гигантский бич, и извивается, как перерезанный червяк. Волны расходятся на далекое расстояние. Брызги ослепляют нас, но скоро агония пресмыкающегося приходит к концу. Его движения слабеют, конвульсии прекращаются, и длинный остов изувеченной змеи вытягивается неподвижной массой на легкой зыбе моря. Вернулся ли ихтиозавр в свою подводную пещеру, или он снова появится на поверхности моря.